Пляшет апрель Пляшет апрель Под веселого ветра Свирель. Пляшет апрель Под летящую трель. Дверь на засов Только грустную песню часов В доме моем Слышу ночью и днем. Звездный узор Разукрасил небесный простор И монетою медной луна Проплыла вдоль окна. На вираже мир весенний а осень в душе, и опять не до сна, не до сна. Виновата весна. В нашем саду незабудки давно отсвели, и на беду песня льется вдали. Песня о том, что печаль не покинула дом, а под свирель пляшет звонкий апрель.